Глава вторая. Первая реакция. Земля. Гостевая зона. Кошрар. «Что? Кто появился?» — ошеломленно спросил Кашрар, вылупившись на Фиону, свою помощницу. «Мы получаем противоречивые данные, господин, но, судя по описанию, это шедарцы. Те самые, точнее, много шедарцев. Очень много», — пролепетала девушка. «Проклятие! Что значит очень много? «Сколько именно? Говори прямо, Феона!» Ошеломление Кашрара сменилось сильным раздражением, что происходило с ним достаточно редко. Выдержанный глава миссии редко позволял себе срываться на подчиненных. «Как минимум сотни тысяч». «Что? Сотни тысяч?» — не поверил своим ушам Кашрар. «Ты в своем уме, Феона!» «Это доложили наши наблюдатели перед тем, как исчезнуть». Господин, если бы мы установили систему наблюдения в зоне высадки, я бы могла сказать точнее! запричитала обычно холодная помощница. Да откуда они появились? перебил ее кошерар, принявшись быстро расхаживать по кабинету. Это же дикари шедара! Что они забыли на земле? Как вообще получили координаты межмирового маяка? Они же засекречены! Проклятие! О чем только думает Морн! «Не мог же он их сюда специально отправить, не предупредив меня!» У лидеров Фараса на земле имелась масса вопросов и ни одного ответа. Тем не менее, в панику впадать сейчас было нельзя. Только не сейчас, когда все висит на волоске. Хозяин кабинета попытался успокоиться. «Так, что известно, эти ублюдки прибыли с Шадара», — принялся анализировать он. «А там сидит Марна. Он бы точно не позволил им сбежать, да еще в таких количествах. Тем не менее, они здесь. Неожиданно кошрар замер. Морно. Точно. Связь с Морном пропала несколько дней назад. Конечно, огромные расстояния между Землей и Шадаром не способствовали частому общению. Но до этого посыльные от главы школы ледяных игл регулярно заглядывали в офис Кашарара с требованием то подготовить отчет по ситуации, то принять помощь Сувры, то просто с очередным напоминанием приказом, что слияние нужно ускорить любым способом. Да, как минимум раз в пять дней. Но их уже больше недели не было ни видно, ни слышно. И если раньше Кашрар радовался такому удачному стечению обстоятельств, чем меньше беспокойный наниматель его дергает по пустякам, тем лучше, то теперь... У него вдруг появилось подозрение, что неожиданное нашествие Орды Дарцев и пропажа связи с морным могут быть как-то связаны. Дверь рывком распахнулась, и в кабинет влетела Амитаж, представительница Сувры. «А вот и паучиха пожаловала. Может, она чего знает?» — подумал кошрар, не обращая внимания на неподобающее поведение союзника. Напротив, даже обрадовался двухметровой уродице. Как-никак именно она распоряжалась самой мощной силой на планете Земля, трехсоттысячным войском гашварнцев, которые еще только дожидались своего звездного часа. Их время придет, когда слияние запустится, а точнее провалится. После чего можно будет со спокойной душой и без оглядки на инспекторов Лиги стабильных миров хватать местных, в том числе с нулевого слоя, и зарабатывать деньги, производя ценный красный жемчуг в промышленных масштабах. Вот почему Фара сдал добро на вот войск и даже озаботился изготовлением огромной партии жетонов. Это точно окупится. «Кашрар!» — мило пропела Амиташ. «Мне только что сообщили, что в гостевой зоне появилась целая армия. Что тут творится?» Черная маска не позволяла определить выражение лица паучихи, а ее голос, казалось, не поменялся и оставался все таким же мелодичным и сексуальным. Однако Кашрар ни на секунду не обманывался. Он давно убедился, что Амитаж хищница, а ее голос — орудие. Эта женщина холоднее космоса и настолько же опасная. он даже наглые лорды гашварнцев ее слушаются. Наверное, инстинктивно понимают, что лучше не спорить с паучихой. «Я надеялся это узнать у вас!» — поморщился лидер Фараса, слегка разочаровавшись, что у Амитаж нет новостей. «У меня? Гостевая зона — ваша ответственность. Мы тут ни при чем». «Это не совсем так», — не согласился Кашрар. «Да, действительно, Фарус управляет гостевой зоной, но согласно договору, который подписали наши корпорации, Сувра отвечает за защиту территории. Неужели вы забыли?» Убедившись, что возражений не последует, Кашрар спокойно продолжил. «Помните, ваши действия могут вызвать агрессивную реакцию местного населения, и может захотеться уничтожить нас всех, что, собственно, недавно и случилось. Или вы думаете, что можете вот так просто разворошить осиное гнездо и оставить нас разбираться с последствиями? Нет уж. Раз вы зарабатываете кредиты, то должны обеспечить безопасность гостевой зоны». «Это я помню». После небольшой паузы ответила Амитаж, бураве хозяина кабинета черными глазами единственной частью лица, не скрытой маской. «Как и то, что кредиты зарабатывает и Фарас тоже, ничего при этом не делая и ни за что не отвечая. И попрошу обратить внимание, что нарушители не земляне, а гости извне, поэтому наши действия на земле тут точно ни при чем». «В договоре это не уточняется», — отмахнулся кошерар. «Вы должны разобраться с нарушителями». «Да?» — А я думаю, что вы просто решили таким хитрым способом сэкономить на наемниках и использовать нас для решения вообще всех проблем. — Кто-то же должен решать проблемы! — пожал плечами лидер фараса и голосом преисполненным сожаления добавил. — Жаль, что так вышло, но таковы условия договора. Несмотря на тон, внутри поднялась волна глубокого удовлетворения от небольшой победы. Удачно сформулированный пункт договора был его инициативой. «Вот что значит предусмотрительность». «Несомненно, совет директоров должен это оценить». Однако стоило вспомнить, по какой причине сюда заявилась паучиха, и хорошее настроение мигом испарилось. «Ладно», — мелодичный голос этаж прервал молчание. «Не время спорить, нужно решить, что делать. Какие у вас есть данные по нарушителям? Ведь ваши охранники патрулировали точку выброса. Вы еще не всех уволили». «Нет!» — буркнул хозяин кабинета. «По нашей информации, все нарушители — шидарцы. Я думаю, что вы это и так уже знаете». М -м -м, интересно». По голосу паучихи сложно было понять, удивлена она или нет. Кашрару показалось, что женщина все же знала, кто к ним пожаловал. «Госпожа!» — вмешалась Сеоса, которая все это время находилась рядом. «Сейчас мы только можем сказать, что шидарцев очень много. Речь идет о сотнях тысяч». Однако наши наблюдатели не успели сообщить точного количества нарушителей. У охранников просто нет нужного оборудования. Они сумели выслать лишь короткое сообщение, а потом связь пропала. «Ага, я вижу, вы на всем пытаетесь экономить, кошрар, Даже на оборудовании для связи, верно? Когда-нибудь это выйдет вам боком. Возможно, даже сегодня». «А, не произносите таких ужасных речей, уважаемый амитаж» кто мог предположить, что на закрытый мир нахлынет огромная толпа шедарцев. Но я уверен, что наши солдаты быстро разберутся с нашим общим врагом». Попытался сгладить ситуацию лидер фараса однако выделив слово «общим». «В конце концов, шедарцы явились сюда незаконно, и ничто не мешает вам пустить их на производство красного жемчуга. Да вы радоваться должны!» «Ну, не знаю, не знаю», — усмехнулась под маской паучиха. «А вы в курсе, что один придурочный лорд без всякого предупреждения рванул разбираться с шидарцами и не вернулся?» «Нет», — признался Кашрар. «Так у вас все же имеется дополнительная информация по нарушителям?» «Конечно, имеется. Я была бы полной дурой, если бы полностью доверяла вашим никчемным охранникам. Однако...» — Амитаж с сожалением покачала головой. «До сих пор я не получила вести от лорда, хотя этот идиот захватил с собой тысячу бойцов, и бойцов отличных, смею заметить. В чем гашварцам не откажешь, так это в их умении убивать и выживать в сложных обстоятельствах. Благо, что у себя на родине они только этим и занимаются. Но сейчас они не отзываются на мои команды, а их жетоны молчат. Это настораживает. Скорее всего, они все погибли». И если бы вы не сэкономили на жетонах, то мы бы точно это знали». «Как же это возможно?» — искренне удивился Кашрар, пропустив обвинение в скупердяйстве мимо ушей. «Я мало что знаю про шидарцев, но слышал, что они терпят поражение за поражением от войск вашей корпорации на своей родной планете. А те войска, между прочим, состоят из гашварцев. А здесь шидарцы должны быть еще слабее, так как у них нет упомянутых вами жетонов для конвертации энергии». «Они не могли вот так просто уничтожить тысячу сильных воинов!» «Понятия не имею, что именно произошло», — отрезала Амитаж. Однако в ее завораживающем голосе все же проскользнула нотка удивления. «Вернемся к делу. Сейчас мы в одной лодке, Кашрар, и выбираться из этого моря дерьма придется вместе. Предлагаю следующее. Раз фарас не знает, что творится у него под носом, то управление боевой операцией я беру на себя». «Однако даже не думайте, что мы вот так просто решим все проблемы и ничего за это не потребуем. Вам придется либо раскошелиться, либо уменьшить свою долю в производстве красного жемчуга, либо уладить это со мной лично». «Я полностью с вами согласен», — улыбнулся хозяин кабинета. «Более того, я именно это и хотел вам предложить». «Ну, конечно» фыркнула женщина, ухитрившись сделать это томным нежным голосом. «Чтобы такой скряга, как вы, да добровольно расстался с деньгами, ни за что не поверю». «Уважаемый амитаж, вы меня обижаете!» Кашрар постоянно улыбался, но внутри был напряжен до предела. «Не из-за слов паучихи. Плевать на деньги и расходы. Сейчас главное не завалить операцию. В конце концов он тут только ради этого». А красный жемчуг всего лишь побочный бонус. Однако, если появление сотен тысяч шидарцев сорвет подготовку к слиянию, то ему никогда не войти в состав совета директоров Фараса. Какие у вас планы? ⁇ спросил он. К сожалению, лорды уже пронюхали о появлении добычи и требуют, чтобы я разрешила им немедленно напасть. Собственно, я даже не против. Лучше не дать шидарцам времени сбежать или сориентироваться. «Поэтому мы нападем. Но если гашварцев не проконтролировать, то, боюсь, эти недоумки ударят не единым фронтом, а побегут к зоне высадки на перегонки маленькими отрядами. Поэтому мне придется отправиться туда лично». «Возьмете с собой всех солдат?» «Почти. Как вы знаете, недалеко от вас находится небольшой завод. Там мы держим пленных в ожидании нужного оборудования для старта производства». Пленных охраняет небольшой гарнизон гашварцев, однако в данной ситуации я им не доверяю. Они могут решить, что все под контролем, и побежать воевать. Поэтому мне потребуется ваша помощь. У вас же есть собственные наемники. Вы же не всех успели уволить. Так? Совершенно верно. Их контракты пока не истекли, — признался кошрар. Если мы от них откажемся, то придется платить неустойку. Замечательно. «Используйте собственные силы для охраны завода. Я оставлю вам десять тысяч гашварцев. Надеюсь, они не сбегут. Этого хватит для охраны пленных. Все понятно?» «Да-да, мы справимся», — кивнул Кашар. «Я немедленно отдам необходимое распоряжение. Только один вопрос». «Какой?» «У вас есть связь с вашим офисом на Шударе?» «Нет, но ее и не должно быть. Я действую отдельно от них». «Спасибо! Понятно!» — улыбаясь, ответил кошрар, пытаясь скрыть свое беспокойство. Рауль в очередной раз приоткрыл глаза. Разминать тело он боялся, чтобы лишний раз не греметь цепями. Охрана могла заинтересоваться, и тогда... Командор находился в небольшом вытянутом помещении. Судя по земляному полу и грубо обработанным стенам, строители не сильно заморачивались насчет удобства обитателей. Просто возвели самую простую конструкцию и отчалили. На земле в подобном здании даже коров бы не рискнули держать. Ни окон, ни дверей, лишь открытые проемы. Даже странно, что крышу настелили. Наверное, не хотели портить товар. Хотя какой товар? Рабство им не грозило. Это Рауль знал точно. Было время подумать, вспомнить письмо Алекса проанализировать случайно обороненные фразы пленителей и догадаться, что их ждет. Из всех захваченных землян, возможно, лишь он один сохранил сознание благодаря рангу и особым качествам. Впрочем, это никак не помогало. Командор, как и все пленники, был подцеплен к тонкой, но, вероятно, прочной цепи. Эта цепь обвивала каждого из них и уходила к огромным кубам. Раз в несколько минут по ней проходил разряд, бивший по мозгам, заставляющий забыться, впасть в оцепенение. Заряд имел такую силу, что даже командора вырубал. Рауль приходил в себя только в последнюю минуту, а потом молчаливая энергия вновь вышибала дух. Так, урывками, он то просыпался, то отключался. В таких условиях сложно было не то что освободиться, но и придумать план побега, а тем более осуществить. К тому же много времени уходило просто, чтобы хоть немного восстановиться. Связно мыслить Рауль начинал в самом конце, перед очередным разрядом. Однако тело потихоньку привыкало, поэтому периоды бодрствования увеличивались. Но этого было мало. Собственно, Рауль даже под конец цикла бодрствования не мог ни двигаться, ни применить способности. Заряд выжигал всю энергию. Командор мог лишь думать и вспоминать. Вспоминать, как их схватили странные птицеподобные адепты. Их было невероятно много, а уровни значительно превышали средний уровень земных бойцов. Казалось, что противник легко раздавит защитников. Однако птицеподобные не убивали, а захватывали людей живыми. Лучше «Лучшего убили», — тоскливо подумал Рауль. «Это избавило бы их от еще более ужасной участи. А сейчас... Сейчас их спасти может лишь чудо». По правде говоря, Командор не видел выхода, однако не сдавался, и, очнувшись в очередной раз, разлепил глаза, пытаясь найти, что им поможет выбраться. «Земля. Гостевая зона. Алекс». Алекс сидел на траве с закрытыми глазами. Внешне он казался спокойным и невозмутимым, хотя внутри все кипело. О слишком многих вещах приходилось думать разом. Судьба близких. Присутствие гашварцев в гостевой зоне. Угроза шидарцам, проблемы с набором энергии. Но самое главное — изменившееся ощущение пространства. Хотя ему приходилось скрывать источник от родного мира, это не мешало восприятию пространства. И стоило сосредоточиться, он ясно чувствовал, что дела на Земле идут неважнецки. За это Алекс мог поручиться, поскольку отлично помнил ощущение энергетического фона до своего неожиданного отъезда. Тогда фон на другой стороне не был таким напряженным и перекрученным. Это еще не слияние, но нечто очень близкое. Угроза висела буквально в воздухе. Ситуация требовала тщательного анализа. Необходимо было подумать, составить план действий. Однако из-за проблем с энергией Алекс пока не мог разогнать сознание. Стоит ему активировать навык пространства мысли, как весь входящий поток пойдет не на наполнение резервов, а на поддержку способности. А этого он себе позволить не мог. Только не в ожидании нового нападения гашварнцев. Вот и приходилось скрипеть мозгами по старинке. Тем не менее, ситуация с набором энергии на Земле стала чуть более понятной. Расчет показал, что энергия через врата течет с такой скоростью, что озеро заполняется целых пять минут. А ведь это лишь один резерв. Чтобы заполнить дополнительные 30, которые делали его таким сильным бойцом, нужно еще два с половиной часа. Непозволительная роскошь после тех секунд, что этот процесс занимал на Шидаре. Лишь когда-то в пещере на стадии адаптации ситуация была такой же тяжелой. Но тогда от него никто не зависел. Это удручало, так как с ростом уровня адептам, как правило, приходилось все меньше думать об энергии. А большинство врагов как раз находилось в конце стадии синтез. В плюсы можно было записать разве что странное поведение гашванцев Их навык боевого предвидения не срабатывал. Возможно, способность барахлила в присутствии эмиссара десятого уровня, то есть Алекса. Это как с предвидением Пифи и прочих предсказателей. Рядом с коснувшимися они не могли видеть будущее. Правда, боевого предвидения это не касалось, так как оно затрагивало лишь несколько ближайших секунд. Но, видимо, десятый уровень плюс ранг, оказались слишком сильной нагрузкой до хитрого навыка гашванцев Странно только, что от другой стороны он смог скрыть уровень, а на гашварнцев как-то воздействовал, при этом не особо напрягался. «Наверное, это еще одно проявление эффекта суперхищника. Младшие адепты не могут предсказать мое поведение даже на небольшом отрезке времени, по крайней мере в непосредственной близости». «Хм!» Если повезет, то я научусь сознательно блокировать и другие тонкие способности, а также доступ к силе, как кабал в нашем бою. Впрочем, особых иллюзий насчет своих возможностей Алекс не питал. Что толку? Он силен и неуязвим, лишь пока у него есть энергия. А стоит ей закончиться, враги его прихлопнут, не посмотрев, что он эмиссар десятого уровня. Пришлось еще раз напомнить себе, что нельзя тратить всю энергию разом. С учетом отказа от постоянного разгона сознания, напоминание не было лишним. Необходимо постоянно отслеживать уровень энергии и заполнить, наконец, резервы до прихода врагов. А в том, что они придут, сомнений не было, так как бежать Фарусу и его наемникам некуда. Плюс они вложили кучу энергии и сил в захват Земли. Значит, драки не избежать.